Глава 25. «Мессенджер». Мама разбудила Мишку в половине восьмого. «Ты еще спишь?» — удивилась она. Мишка и сам был озадачен. Обычно он просыпался без четверти 7 и без всякого будильника. Но случившееся с осьминожкой не дало ему уснуть вовремя. Сперва он бродил по сонным коридорам Альфа-Ориона. За этим занятием его застала Клавдия Васильевна и отправила в постель. Такой совет показался Мишке сомнительным. Тем более, сама доктор явно шла не в свою каюту. Однако сопротивляться он не стал. Спорить с Клавдией Васильевной на корабле было не принято. Мишка пошел к себе и долго ходил по комнате. От двери до стены и обратно. По три шага в каждую сторону. Намотал полсотни кругов. Потом сел на нижнюю полку. Вот уже полтора месяца Мишка жил здесь один. И теперь мог временно занять любое место. А он спал по-прежнему наверху. Не хотелось менять привычки, хотя читать перед сном предпочитал на полке Эдика. Только сегодня ему не читалось. Он снова и снова прокручивал в голове список повреждений, полученных осьминожкой. Отчет пришел после ужина. Юра, Леша, Саша и Валик смотрели его вчетвером. Мишка пристроился там же, за спиной у Леши, и через его плечо заглядывал в монитор. Чем-то помочь он, увы, не надеялся, но хотел быть в курсе происходящего. «Собирайся скорее», — поторопила мама. «А то опоздаешь. Папа ещё не уехал. Подбросит вас до школы». «Вовка уже пришёл?» С первого этажа донёсся слабый звук уличного звонка. «Лёгок на помине». Мама пошла открывать дверь. Мишка натянул брюки и водолазку. Наскоро почистил зубы, побежал вниз. Вовка стоял в коридоре. «Я сейчас!» Мишка подскакал на кухню. Мама сунула ему пару бутербродов. «Я сейчас», — с набитым ртом повторил он, пробегая мимо Вовки во второй раз. Зашёл в гараж. «Опаздываете?» — улыбнулся отец. «Мама сказала, ты нас подбросишь». «Так и быть», — папа сел в машину. Ворота поползли вверх. Через минуту, чтобы были готовы. До школы ехали молча. Вовка наверняка понял, что что-то произошло, однако вопросов не задавал. Не всё же можно обсуждать при родителях. Зато когда мальчишки остались вдвоём, Он тут же набросился на Мишку. «Что случилось? Ты почему проспал? Опять проблемы на твоём Альфа-Ориона?» «Проблемы не у нас, а у ребят на Меркурии». Сломался их робот-ледокол. «А он не мог подождать пару дней? Завтра стартует чемпионат, не забыл?» «Конечно, я не забыл. Но, понимаешь ли, от меня это не зависит. Будь моей волей, я бы предпочёл, чтобы он вообще не ломался». Мишка недовольно покосился на Вовку. Ещё более недовольно заорал школьный звонок. Мальчишки припустили через двор, на ходу стаскивая куртки. Все пять уроков Мишка рисовал в тетрадях осьминожку с пробитой головой. Потом был классный час. Мария Александровна диктовала оценки. Она была молодая, только после института, и очень добрая. Всегда всех хвалила. Мишке с его двумя четвёрками даже написала в дневнике «Молодец». Только это его не порадовало хотя он всю четверть из кожи вон лез, чтобы поправить оценки. Три месяца назад четверок у него было куда больше, а если подумать, странно, что вообще обошлось без троек. В предвкушении высадки на Меркурий он никак не мог сосредоточиться на уроках. После обеда была тренировка по футболу. Точнее, не тренировка, а встреча с тренером. По пятницам Мишкина команда обычно не собиралась, но сегодня Семён Петрович попросил прийти всех ребят, игравших за школьные сборные независимо от их возраста. Обсуждали регламент будущего сезона и расписание команд на ближайшие несколько недель. Домой Мишка пришел около пяти. Немного посидел с Машкой, пока мама занималась ужином, поел, подготовил форму для предстоящего матча. Потом поднялся к себе и сел за бортовой журнал «Альфа Ориона». Утром он не успел ничего записать. События прошлой ночи вместились в пяти словах. Осьминожка поврежден. Восстановлению не подлежит. Эта новость затмила все остальное. Мишка не вспомнил даже про эксперимент с солнечными парусами. Он отложил тетрадь, подошел к окну. У соседей горел свет. Буйнов-старший, как обычно, сидел за столом. Узнать его было несложно, даже без телескопа. Худая фигура характерно склонилась над ноутбуком. Дверь за спиной негромко щелкнула. В комнату вошел отец. Как ты, волнуешься перед игрой? Есть немного. Мишка не обернулся. Отец подошел ближе. Да не переживай ты так. Вы отлично играете. Вот, лучше посмотри. Интересное видео попалось. Отец протянул Мишке телефон. Оказывается, как раз сегодня, только в 2001 году, наш мир пошел ко дну. Мишка понял отца не сразу. Но взглянув на экран телефона, он догадался. Мир — это орбитальная станция. Мир. Советская и российская пилотируемая научно-исследовательская орбитальная станция эксплуатировалась с 20 февраля 1986 года по 23 марта 2001 года. Вроде МКС, только принадлежавшая Советскому Союзу, а потом России. МКС — Международная космическая станция. Пилотируемая орбитальная станция, используемая как многоцелевой космический исследовательский комплекс, эксплуатируется с конца 1998 года по настоящее время. Мишка читал про неё. «Я отлично помню тот день», — добавил отец. «Даже такие ребята, как я, совсем далёкие от космоса, были взволнованы этой новостью». Мишка посмотрел ролик. Короткий, но довольно ёмкий. В без малого 8 минут вместилась вся история уникального космического объекта. Яркая, драматичная. В свете событий, разворачивавшихся на Меркурии, она показалась Мишке особенно печальной. Его мысли споткнулись на последнем кадре. Станция летела на кладбище космических кораблей. Мир похоронили на дне Тихого океана. А наша сменожка, похоже, навечно останется на дне кратера Прокофьев. А может, и оса вместе с ним. Мишка замотал головой, пытаясь выбросить из неё эти жуткие мысли. «Интересно, что за место такое, кладбище космических кораблей?» Нужно было как-то поддержать разговор, чтобы отец не стал докапываться до истинных причин его беспокойства. И Мишка продолжил. «И почему мир утопили именно там? Это же в Тихом океане, если я правильно понял. Это далеко от России». «В том-то и суть», — оживился отец. «Это далеко не только от России». Кладбище космических кораблей далеко от людей в принципе. Там же находится и океанический полюс недоступности. Какой полюс? Океанический. Океанический полюс недоступности. Эта точка в океане самая далекая от какой бы то ни было суши. Периодически люди в космосе бывают к ней ближе, чем люди на Земле. Да ну, как это? А вот так. Ближайший обитаемый остров от нее на расстоянии почти в 3000 километров а высота орбиты МКС всего-то около 400 километров. И станция периодически пролетает над этим местом. Земля, кстати, в такие моменты выглядит с МКС как планета Океан. На ней не видно ни одного клочка суши. Ничего себе. Поэтому космический мусор и роняют именно там, чтобы никого не задело. А зачем вообще нужно было топить мир? Ты же видел. На станции начались проблемы. Ее системы выходили из строя одна за другой. Денег на ремонт не было. Да и уверенности в том, что ее можно отремонтировать тоже. Она и так проработала целых 15 лет. Это понятно. Но почему нельзя было оставить ее на орбите? Может, когда-нибудь, когда деньги нашлись бы? Так она упала бы раньше. Если станцию не обслуживать, не корректировать ее орбиту, она постепенно замедлится и непременно рухнет на Землю и тогда гарантировать, что обломки не прилетят кому-нибудь на голову, практически невозможно. А разве она не будет бесконечно летать по кругу, как спутник? Спутники тоже не летают бесконечно. Это кажется, что их орбиты стабильны. На самом деле на них влияет и гравитация Луны, и Солнца, и притяжение Земли, и атмосфера. Без коррекции орбит они или падают на Землю, или улетают далеко от нее. И что получается? Все они в итоге оказываются на этом кладбище? Нет, туда уводят в основном грузовики с мусором и крупные спутники. Ну и отслужившие станции вроде нашего мира. Мелкие аппараты сгорают в атмосфере. Еще есть специальные орбиты захоронения. На них обычно оказываются военные спутники. В таких часто используют ядерные реакторы, так что ронять их на Землю нельзя. Но и эти орбиты стабильны не до конца. Там спутники проведут пару тысяч лет, а потом всё равно упадут. Вообще космонавтика — дело грязное. Много мусора производит. И в космосе он летает, и на Землю сыплется. Некоторые умельцы даже охотятся за ним. Раньше обломки первых ступеней сдавали на металлолом. Сейчас это не так актуально, но местные жители по-прежнему зорко следят за запусками с Байконура, а найденные детали используются в хозяйстве. И что они с ними делают? Ракеты строят, что ли? Ракеты, может, и не строят, а вот загоны для скота и всякие там сараи — вполне. Для ремонта старых грузовиков таскают или еще какой техники. Грузовики обитателей казахских степей Мишку интересовали мало, и потому он спросил. А те спутники, которые мы отправляем к другим планетам, тоже падают? Зависит от спутников и от планет. Вояджеры, например, никуда не падали. Вояджер первый и вояджер второй американские космические зонды, запущенные в 1977 году для исследования дальних планет Солнечной системы. Хотя и на орбиты они не выходили, только пролетали мимо. Сейчас они ускользают из Солнечной системы и скоро выберутся в межзвездное пространство. А марсианские? Вокруг Марса летают долго, атмосфера там слабая, тормозит не сильно. Многие давно не работают, но все еще летают. Хотя рано или поздно и они упадут. А вот, к примеру, Кассини уронили на Сатурн специально, чтобы не заразить его спутники земными микроорганизмами. Кассини — космический зонд, запущенный 15 октября 1997 года в рамках миссии «Кассини-Гюйгенс», проработал на орбите вокруг Сатурна до 15 сентября 2017 года. Ведь чисто теоретически микробы вполне могли оказаться на корабле. И это проблема, потому что Титан или Энцелад сами по себе могут быть обитаемы. Далеко не факт, что местным аборигенам знакомство с землянами пойдет на пользу. А Мессенджер упал на Меркурий сам. Причем всего через несколько месяцев после того, как у него закончилось топливо. При упоминании Меркурия Мишка замер. «И что с ним стало?» — осторожно спросил он. В голове появилась неожиданная идея. В глазах промелькнули зеленоватые искорки. «В атмосфере он точно не сгорел», — пожал плечами отец. «Само собой, ведь на Меркурии её практически нет. Но что тогда?» «Разбился, наверное. Оставил после себя очередной кратер. Может, какие-то обломки разметало по сторонам». «Хотя не факт, влетел-то он на огромной скорости. Тут всё зависит от того, куда и как именно он упал», — Мишка задумался. Отец забрал телефон, посмотрел на часы. «Иди-ка ты чистить зубы». Перед игрой надо хорошенько выспаться. Сейчас иду. Валерий Александрович вышел. Мишка остался один. Он сел за стол и включил компьютер. Настойчивое жужжание вентилятора наполнило комнату. Почти как на Альфа-Ориона. Мишка начал искать. Вот оно. Американский космический аппарат «Мессенджер» провел на орбите вокруг Меркурия 4 года. 30 апреля 2015 года он упал на поверхность планеты в районе кратера Яначек». Мишка достал бортовой журнал, выписал координаты. Юра смотрел Мишки прямо в глаза. Большие, изумрудно-зелёные. «Похоже, парнишка всерьёз озадачился нашей проблемой», — подумал он. Сегодня утром они с Лёшей, Сашей и Валиком хотели помозговать над тем, как вернуть осьминожку в рабочее состояние. Но Мишка со своим, мягко говоря, смелым предложением планы немного смешал. Рассматривать его идею всерьез было по меньшей мере наивно. Но обижать мальчика Юре не хотелось. Он всего лишь ребенок, и то, что ему в голову пришла такая интересная мысль, заслуживало уважения. К тому же полчаса погоды не сделают. Обсудив Мишкину инициативу, они спокойно перейдут к более перспективным вариантам. В общем, Юра решил подыграть. «Что скажете?» — обратился он к остальным и едва заметно подмигнул. Лёша и Саша переглянулись. Валик протяжно замычал. «Эм, идея, прямо скажем, неожиданная. Вряд ли мы найдём зонт в хорошем состоянии. Скорее всего, при ударе он просто расплавился и перемешался с меркурианским грунтом. Но с другой стороны, что мы теряем?» Лёша потёр подбородок. «Время!» — Валик развёл руками. «Время на дорогу туда и обратно. А если посмотреть сверху?» — предложил Саша а топливо на перелет. Его практически не осталось. Погоди, я пока не предлагаю туда лететь. А ведь фотографировала Меркурий во время снижения. Они отгрузили нам сотни снимков. И ты думаешь рассмотреть на них мессенджер? Удивился Валик. Сам мессенджер вряд ли. Скорее, место падения. Может, получится вычислить более точные координаты. Заодно понять, что там за рельеф и каковы шансы, что зонт уцелел хотя бы частично. Валик задумался. Мысль, в принципе, здравая. Аня уже успела сопоставить снимки осы с нашими кратерами, так что найти нужный участок, если он попал в кадр, будет несложно. Мишку отправили за Аней. Когда она пришла, Валик спросил ее про фотографии кратера Яначик. Она быстро нашла несколько снимков, и, ко всеобщему удивлению, качество у них оказалось отменное. В районе, обозначенном Мишкой как предполагаемое место падения, Обнаружилось много небольших кратеров. На снимках отчетливо были видны даже совсем крохотные воронки. По Аниным оценкам, их диаметр не превышал нескольких метров. Все они были довольно темные, и все, как одна, походили друг на друга. На первый взгляд, ничего примечательного на фотографиях не было. Юра уже собирался закончить затянувшуюся игру и перейти к обсуждению более здравых идей. Но Аня спросила, «А что вы, собственно, ищете?» Ей коротко объяснили суть Мишкиного предположения, и она совершенно спокойно заявила. «Тогда можете считать, что я нашла наш мессенджер». «Что?» — Юра не поверил своим ушам. «Смотрите, здесь есть очень интересный участок». Она склонилась над компьютером, выделила на одном из снимков небольшую воронку у подножия другого, более крупного кратера. По его склону к воронке тянулся шлейф мелких серебристых бликов. Аня развернула выделенный фрагмент на весь экран. «Ни одного кратера в этом районе такого хвоста нет», — пояснила она. «Когда разбирала снимки про мессенджер, я, конечно, не думала. Но, похоже, это он и есть. Точнее, то, что от него осталось. В общем, если вы в самом деле хотите отыскать на Меркурии следы зонда, я бы посоветовала начать отсюда». Саша и Леша оживились. Они стали с интересом рассматривать фотографию и обсуждать возможные перспективы Мишкиной идеи. Юра тоже взглянул на экран. «Допустим, мы найдем мессенджер. Что это нам даст? Если удастся подобрать какие-нибудь обломки, куски металла и теплоизоляции, например, корпус осьминожки починить мы наверняка сможем», — ответил Леша. «Вот с электроникой мессенджер нам не поможет». «С электроникой нам поможет Дима», — подключился Валик. «Он же брал с собой ноутбук». «Дима скорее отдаст свою руку, чем фотоаппарат или компьютер», — саркастически усмехнулся Леша. Валик покачал головой. «Если он не отдаст компьютер, пожертвовать придется не только рукой». «Да, и не только своей», — добавил Саша. «Компьютер есть и у Насти», — заметил Лешина, что Валик тут же ответил. «Настин трогать нельзя. Он нужен для работы. У них с Никитой и так один ноутбук на двоих. А Дима вполне может разобрать свои фотографии позже, когда вернется на Альфа-Ориона. Времени у него предостаточно. К тому же его компьютер мощнее». «Вспомни, почему ноутбук для осьминожки взяли именно у Никиты. Настин аппарат неплох, но интеллект нашего робота требует больших ресурсов». Юра заставил себя не думать о том, что прорабатываемая ими идея принадлежит самому младшему из членов его экипажа и что лично ему она кажется абсолютно безумной. В конце концов, снобизм в их компании — это прерогатива Никиты. «Хорошо», — он опустился в кресло. «С этим понятно. Теперь нужно выяснить, «Хватит ли осе топлива, чтобы слетать к месту падения?» Лёша пожал плечами. «А какая разница? Паса может ехать и по земле». «Слишком долго». Юра нахмурился. «Мы не можем тратить так много времени на вылазку с негарантированным результатом. Это лучше, чем сидеть сложа руки. Сидеть сложа руки мы тоже не можем». Юра прикрыл глаза и стал разминать переносицу, думая о потерянном времени и о том, удастся ли его наверстать. «Когда мы созваниваемся с Асой, прервал его размышления Лёша. «Через два часа». «Хорошо. Я пока посмотрю, что мы знаем про мессенджер. Попытаюсь понять, чего можно от него ожидать». «Я с тобой», — предложил Саша. «Миш, подежуришь за меня? Вдруг Эдик выйдет на связь раньше?» «Конечно», — отозвался Мишка. «А заодно рассчитай расстояние между кратером Прокофьев и этим твоим Яночеком», — попросил Юра. «Я попробую». Мишка немного смутился. «Видно, он этого никогда не делал. Но ничего, нужно когда-то начинать». Эдик воспринял идею с энтузиазмом. Димми на возражения насчет компьютера он даже не слушал. С фотографом договорилась Настя. Сам он привел Асу к сборочному пункту и вместе с Никитой вышел на улицу. Нужно было понять, сколько топлива удастся получить из собранной осьминожкой воды. «Вылетаем сейчас?» — обреченно спросил Дима. «Когда они вернулись на корабль?» «Нет», — Эдик покачал головой. «Лучше утром. Все равно перед выходом на поверхность придется немного поспать. Разумнее это делать здесь, чем там, под палящим солнцем». «Насчет солнца волноваться не стоит», — успокоила его Настя. «Яначек. Кратер глубокий. На снимках, которые у нас есть, хорошо видны широкие тени по краям. Мы наверняка сможем найти уютный уголок, чтобы обосноваться на время поисков». «Если не найдем ничего годного для ремонта с первой попытки, так и сделаем», — согласился Эдик. «Но это завтра», — он зевнул, прикрывая рот рукой. «А сейчас лучше поужинать и лечь спать».